Радиограмма. Представителями подполья осуществлен вербовочный подход к Манзареву Александру Михайловичу, 1890 года рождения. Ранее неоднократно судим. В настоящее время работает у немцев. Занимается продовольственными поставками. По нашим сведениям, он разочарован политикой оккупационных войск немцев. И ищет контактов с подпольем. В предварительной беседе Манзарев дал согласие на сотрудничество. Начальнику отдела, капитану, товарищу Маркову. Сегодня в 5.30 от группы лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены, лейтенант Карбитин. Начальнику отдела, подполковнику, товарищу Шаргину. От группы старшего лейтенанта Грабова получено следующее сообщение. Текст прилагается. Старшей группы капитан Нефедов Старшему группы капитану Нефедову немедленно прекратить все контакты с Манзаревым. Наблюдение снять. Начальник отдела подполковник Шаргин. Радиограмма. Под вашу личную ответственность, с получением всего, немедленно прерывать все контакты с Манзаревым А.М. Наблюдение снять, об исполнении доложить. Радиограмма. Направляем вам полученные оперативным путем документы отдела связи штаба армии. Они больше не придут. Сейчас я это понял окончательно.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 «Зачем так сказал? Сам смотри». Поперек дороги раскорячилась машина «Мерседес». «Надо же!» Солдат с автоматом указующе машет рукой, указывая на обочину. «Остановимся! Мы же законопослушные!» «Хальт! Стоять!» «Стоим уже, стоим!» Невысокий лейтенант, припадая на ногу, подошел к нашей машине.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 «Так, сколько их тут? Генерал, Лейтеха, два солдата и водитель. Все?» «Вон в канаве еще один. Этот уже отбегался. Еще есть кто-нибудь?» «Судя по всему, нет. Что они тут делали в такую рань?» «Штаб корпуса? Километров тридцать отсюда. Туда ехали?» «Возможно, даже очень возможно. Мало охраны?»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 Звякнула об асфальт у Ронина Хасана монтировка, и взгляды всех присутствующих на долю секунды отвернулись к ней. Ках! Отброшенный пулей автоматчик выронил из рук оружия. Ках! Сунулся головой вперед водила. Ках! Ках! Рухнули на землю Лейтеха и второй солдат. С неожиданной резвостью генерал сунул руку в карман шинели.